Оказывается, не все бутылки с «Жигулевским» я разбил, часть осталась, но я все-таки поставил перед падлой принесенные разогретые, но уж остывшие сосиски были сейчас аккуратно разложены по тарелкам, большая часть перед хакером, остальные мне и Чингизу. — Спасибо, братка! — падла до сих пор держал очки в руках, теперь выгрузил на переносицу, словно в знак того, что не ожидает больше удара. Не держи зла, не хотел я беды твоему другу. Я и сам виноват не меньше, сказал я, садясь на прежнее место. Поглядел за окно, уже темнело. Чингис, никаких проблем, тут развёл руками. Оставайся, я бы тоже не искнул появиться дома в таком виде. Но рифлексы сдирая крышку с бутылки вымовил падла я уже и к психотерапевту ходил а ты чего говорю бить в морду не думаю не смог спросил я массируя челюсть сказал что это невозможно я и не сдержался буркнул падла ты это в чём виноват я Ромку знал только виртуально сказал я словно прыгая в холодную воду Когда дайверство исчезло как профессия, все мы растерялись. Ем было очень трудно, пожалуй. Он пацан уже привык содержать семью, понимаете? Ну и сам, конечно, водить девочек в бары, хорошо одеваться, оплачивать дорогой лицей, в обычной школе ему дела ты был нечего. Он просил тебя помочь. Падлнах хмурился. Да. Не деньгами, конечно, Он просто искал, чем заняться в глубине, не мог же без неё жить. Способности к математике у него не было, да и вер отличный от бога, Хакин. Хатер фиговый, хотел заняться дизайном. Тут я мог бы ему помочь. И что? Спасил Чингис? Да я на тормозах всё спустил. Никогда мне было ему помогать. Решил, что вполне проживёт пацан без виртуальности, ещё здоровее будет, а он ж не мог прожить, значит. Хоть и дайвер. Никто из нас не может. Чингис поднялся, отошёл, открыл холодильник под стойкой бара, вернулся с бутылкой водки. Пад, не ожидай просьбы, притащил два пакета с соком. Правильно, сказал Падла, отставил пиво. Я помолчал, глядя, как Чингис разливает по крупным граммов на 100 рюмкам дорогую датскую водку. Ват молча налил всем сока. "Тебе плеснуть?" спросил мальчиш к Чингис. "Да, так ведь положено". Нормального тинейджерского энтузиазма от легальной выпивки под не проявил. Ещё хорошо сделал вид, что это ему не нужно. Мы подняли рюмки. Пад, присевший, устало на корточках, потянулся было чокнуться с явным проблеском энтузиазма, но вовремя спохватился и ойкнув убрал руку. "За хакера Романа умершил, как положено хакеру", сказал падла, посмотрел на меня. "За дайвера Ромку, который остался дайвером", сказал я. "За человека, который ушёл" — коротко сказал Чингис. — Пусть глубина к нему будет доброй. Патт неуверенно посмотрел на падлу, потом на меня. Я кивнул. Мы выпили. — Нельзя прожить жизнь за другого человека, — сказал Чингис. — Леонид, не убивайся. — Прожить можно, ясен пень, — буркнул падла. Занюхал юмку рукавом халата. — Только это значит украсть у него жизнь, а? «Что в этом хорошего-то?» Я промолчал. Оба они были правы. Только где-то еще одна правда, что каждый друг, умер ли он в глубине, или по-настоящему это твоя вина. «Похороны завтра!» Неожиданно сказал падла. «Леонид, ты пойдешь?» Я обкачал головой. «Нет». «Чего так?» спросил падла. «Я его знал лишь в глубине». Он там живой до сих пор. Пусть даже глубина его и убила. Чингис пристольно посмотрел на меня. Ой ли. Мне виртуальность нажимала на спуск. Ей нажимать нечем. Леонид, подумай, о такой штуке, твоего друга убили из-за оружия, существования которого прежде считалось немыслимым. Да, Пад, уже я это говорил. Потумниться, конечно. А второй шаг ты сделал? Я не думаю, она посмотрел на него. Леонид. Если ты подойдёшь к маленькому офису на окраине Москвы. Ну, с целью поживиться консулятскими скрепками и спереть обмылок в туалете охрана наставит на тебя лазерные пистолеты. И что ты подумаешь?